Условия обмена Половина второго, — подумал Гагунава, — минут через двадцать, галисим. Водитель он неплохой, и все же шесть часов за рулем, половина из которых пришлась на подъемы и спуски в горах, занятие утомительное. Сначала, когда на своей зеленой восьмерке отъехал от Тбилиси, радовало все. Улетающие назад селения, ущелья, реки, чайные поля, виноградники, развалины древних храмов. Но после Кутаиси все эти красоты примелькались. И все же настроение у него неплохое. Он, Гагунава, Благодарен Витя Чконе за этот подарок Галиси. В Галиси отдыхается как нигде. Чистый воздух, горы, два озера, что еще нужно? Конечно, приходится мириться с некоторым ограничением удобств, но зато никаких знакомых, ничего связанного с так называемым турсервисом. Дом, который он снимает в высшей точке Галиси, по сути в горах. Вид из окна — залюбуешься. К тому же этот городок — идеальное место для деловых встреч. Подняв руку, Гагунава тронул внутренний карман куртки, усмехнулся, ощутив тяжесть пистолета. Он, Малхаз Гагунава, старший научный сотрудник, никогда в своей жизни не стрелял, но зато он хорошо знает о так называемом «чувстве пистолета». Теперь он это чувство проверил на себе. С тех пор, как у него есть пистолет, он действительно ничего не боится. Наверняка он так никогда и не выстрелит, но сейчас ему надо обязательно иметь его в кармане. Стоило подумать о деле, в груди возникла легкая тревога. «Лолуашвили! Вещь сейчас у него!» В старике-ювелире он уверен, как в самом себе, и все же, мало ли что. Лолуашвили Лу не молод, может споткнуться, переходя улицу, удариться головой о камень, его может хватить удар, но клиент поставил условие Лу — Лолуашвили должен сделать копию. В Тбилиси, работая над копией, лулуашвили брал перстень Соломеи изредка и ненадолго поехав же на две недели в Галиси для его окончательной отделки, упросил дать ему оригинал с собой. Впрочем, он, Гагунава, знает все его сомнения, все придуманные страхи, даже приобретенный по случаю пистолет — чушь. Сделка надежная. Чкония — человек проверенный. Главный клиент Сергей Петрович, с которым Витя познакомил его полгода назад в Тбилиси, внушает безусловное доверие — Без всякого сомнения он даст требуемую сумму, ведь Сергей Петрович знает, на перстне Соломеи он не прогадает, выгодно сбудет его за границу. Но Гагунаву... Это уже не касается. Конечно, деньги, которые он сам получит за перстень Соломеи, не составят и десятой части настоящей цены, но в союзе настоящей цены он все равно никогда не получит. Так что даже эти деньги лучше, чем вещь, пусть и прекрасная, но лежащая мертвым грузом. Тем более, что он отдал за нее старушке вдвое меньше. Вот и первые домики Галисии. На шоссе много сорванных ветром веток. Вчера здесь прошел ураган, об этом сообщали по радио. Зато теперь на небе не облачко, светит солнце, ветра почти нет. Миновав центр города, Гогунава свернул на узкую и извилистую горную дорогу, вьющуюся у самого обрыва в пропасть. Проехать по ней нужно было примерно полтора километра, но скорость пришлось сбавить до минимума. Дорога после урагана чем только не была усеяна. На полпути увидел старика Лолуашвили, Лу тот медленно шел навстречу. Заметив знакомую машину, заулыбался, помахал рукой. Гагунава чуть свернул в сторону, затормозил. Вышел, поцеловался со стариком. Малхас, родной, как доехал!» — в поднятых худых руках... В улыбающихся голубых глазах, в клочке седых волос, торчащим над теменем, был весь Лолуашвили. Лу Добряк не от мира сего, великий мастер ювелирного дела. Гагунаве мучительно захотелось спросить, цел ли перстень, но он удержался, заговорил о другом. «Отлично, Элия Соломонович, вы-то как?» «Небось, все две недели не спал. Волнуешься, цел ли перстень?» «Слава богу!» — Луашвили догадался начать разговор первым. «Батона Элико, даже в шутку не могу ставить под сомнение вашу честность. Я нисколько не волнуюсь. Ладно, ладно». Ювелир достал из-за пазухи темный байковый мешочек. «Проверяй. Давай, давай, нечего. Здесь нас никто не увидит». Помедлив, Гагунава развязал мешочек, достал перстень, взял за ободок, повернул. Да, это он, перстень Соломеи. Его перстень Соломеи подлинный. Невероятное, неповторимое творение ювелирного искусства. Платиновый обод с тончайшими узорными витками виртуозной работы, но главное — бриллиант. Этим камнем он любовался не менее тысячи раз. Оторваться от него невозможно и сейчас, и все же Гагунава оторвался. Быстро завязал мешочек, сунул в карман куртки. «Спасибо, Батон и Элико. Вы когда уезжаете?» «Сегодня в десять вечерним Батумским». «Остаться не хотите? Ведь у нас с вами две комнаты и веранда. Разместимся как-нибудь?» Малха, о чем ты? У меня же сын. Еле тебя дождался. Гагунава посадил старика в машину, не спеша двинулся дальше, спросил, как Витя. Сдали ему дубликат. — А как же, позавчера это было. Остался очень доволен работой. Рассчитались сполна. — Естественно, я теперь гордый, со мной не шути. Витя сейчас здесь. Не знаю, получив гонорар, я о нем забыл. Сдается, Витя собирался куда-то уехать. Но ведь он меня должен был дождаться. Вы так договаривались? В общем-то, нет, но все же. Доехав до дома и поднявшись вместе с Лалуашвили Лу на второй этаж, Гагунава набрал номер Чкония. Ждал долго, но к телефону никто не подошел. Повесив трубку, посмотрел на Лалуашвили. Лу Странно. У него же бабушка и сестра. Ничего странного. Отличная погода, они пошли погулять. Действительно, подумал Гагунава, погода отличная. Что звонить, зря терять время. Не беда, если и уехал клиент, это э, все равно уже наверняка ждут. Надо только как-то избавиться от старика. Будто угадав его мысли, Лулашвили взял с пола небольшой чемоданчик. Малхас, давай-ка мы с тобой здесь и простимся. «Жил я в твоей квартире прекрасно, спасибо, вещи у меня собраны, хочу погулять до отхода поезда. Человек я теперь богатый, зайду на базар, по магазинам пройдусь, не обидишься?» «Батона Элико, да что вы! Вы же знаете наши отношения, конечно, идите. Я скоро буду в Батуме, созвонимся. Может, вас подвести — Лучше пройдусь. Зачем лишать себя удовольствия? — Счастливо, Малхаз. — Счастливо, Батона Элико. После ухода ювелира Гагунава оглядел комнату, хотя она давно была знакома ему до последнего сантиметра. Светлые обои, пышно застеленная двуспальная кровать, высокое трюмо в углу, холодильник, телевизор, телефон. Конечно, обстановка не уровня, но чисто даже уютно. В простоте своя прелесть. Гагунава подошел к окну, стал смотреть во дворик, дождался, когда старик выйдет за ворота. Клиенты должны уже приехать и ждать его в привокзальном сквере. Надо подготовиться. Осторожно закрыл створку окна, достал пистолет, взвесил на ладони, опустил на стол. «Дорогая штучка!» сработанная лучшей оружейной фирмой бельгии вытащил платок протер светлую рубчатую поверхность вынул и вставил обойму проверил предохранитель снова бережно вложил пистолет во внутренний карман куртки тронул сверху хорошо ли лег достал из другого кармана мешочек осторожно вынул то что последний год было содержанием всей его жизни перстень Соломеи Снова взял его за ободок, разглядывая камень. Улыбнулся. Наивная гранка, но тогда не умели шлифовать по-другому. Зато какой камень! В этом камне целый сверкающий мир! Вздохнул, любуясь. Наверное, эти секунды и есть счастье, потому что это... Настоящее, И в то же время от этих секунд счастья, от самого перстня, пора избавляться. Да, как ни грустно, пора. Ему предлагают приемлемую цену. Именно приемлемую, потому что настоящий он все равно не получит. К тому же все будет тихо, никто ничего не узнает, ведь клиенты в этом тоже заинтересованы. Все-таки приятно заработать сто тысяч. Еще раз вздохнув, спрятал перстень, осторожно всунул мешочек в потайной, специально для этого вшитый в куртку карман. Лулашвили давно ушел. Можно идти. Запер дверь на ключ. По витой лестнице спустился во двор. Кивнул хозяйке, что-то делающей у кустов роз. Та улыбнулась с приездом батона Малхас. Спасибо. Выйдя за ограду, на секунду остановился у машины нет он пройдет спешком так удобнее не спеша спустился по дороге вниз пошел по улицам к вокзалу мимо двухэтажных белых особняков у входа в привокзальный скверик гагунава остановился за кустом акации те скамейки которые сейчас видны пусты в этой части скверика вообще никого нет только воробьи копошатся на дорожке перешел, скрываясь за высокой оградой, из кустарника к другому входу. Увидел, сидят и ждут. Сергей Петрович, как всегда, в безукоризненном костюме и галстуке. Напарник далеко не фарсистый, хотя в хорошей кожной куртке. На вид типичный уголовник. Это неприятно, но ничего, видел и не таких. Убедившись, что на площади на него никто не обращает внимания, Гагунава вошел в сквер — Увидел, что ожидающие его шевельнулись. Сергей Петрович поправил дымчатые очки. Приблизившись, Гагунава улыбнулся. «Здравствуйте, батона Серго!» «Здравствуйте, батона Малхас. «Тенгиз меня зовут!» Напарник Сергея Петровича воровато оглянулся. Глазки у него прищуренные, зрачки прыгающие. «Шестерка! Другого не скажешь!» Гагунава сел рядом с Сергеем Петровичем, подумал... Запах французского одеколона. От этого человека всегда так и веет здоровьем и свежестью. Сергей Петрович опять поправил очки с уставом большого пальца. Будем говорить? Да, можно. Копия уже у вас? Да. Значит, о вещи представление имеете? А условия вы знаете? Представление имеем, цену знаем, но ведь мы прямо с поезда. Да и тут не совсем удобное место, вещь при вас. Нет, надо ведь условия обмена оговорить. Сергей Петрович одобрительно кивнул, разумеется, батоном Алхаз. Для нас это тоже важно. Может, мы сначала устроимся, а потом уж где-нибудь посидим, поговорим. Тут есть ресторан, гостиница». «Если это можно назвать гостиницей, по этой улице слева, ресторан прямо тут привокзальный». Сказав это, Гагунава подумал, что вокзальный ресторан — отличное место для разговора. Говорить о серьезных делах в шумном зале намного лучше, чем здесь, в этом скверике, где за спиной по ту сторону кустарника ходят люди. Тем более разговор будет непростой». Он должен настоять на своих условиях обмена перстня на деньги. Тогда давайте... Часов в восемь в ресторане. Как батона Малхас? Принимается батона Серго. Устраивайтесь, в восемь я подъеду. На всякий случай, какая у вас машина? Тенгиз вас встретит. Зеленая восьмерка, все ясно. Мы придем пораньше, постараемся занять столик у окна. Договорились. Восемь Гагунава подъехал к ресторану вокзальный. Выключил мотор, огляделся. Двери ресторана, как он и предполагал, были закрыты, стояла очередь. Впрочем, через минуту оттуда вышел Тенгиз. Подошел к машине. «Прошу батона Малхаз, столик уже накрыт». Гагунава вместе с Тенгизом прошел в ресторан. Место было выбрано удачно. Столик стоял в нише и за колонной. Усевшись, Гагунава жестом руки отказался от выпивки. Он был за рулем. Тенгиз налил себе и шефу. Ужинали не торопясь. Официанты и повара тоже не торопились. Гагунава не пил, но в разговорах о том-осем время проходило быстро. Тенгиз заметно захмелел. Сергей же Петрович коньяк скорее смаковал, чем пил. От него по-прежнему так и веяло здоровьем и свежестью. После горячего Сергей Петрович отставил рюмку в сторону, спросил батона Малхаз, «Вы по-прежнему настаиваете на той цене? Хотите двести?» Гагунава с минуту выжидал. Только после этого сказал «Да, батона Серго, я хочу двести». «Я согласен», — сказал Сергей Петрович, — «судя по копии, вещь этого стоит». «Я хочу двести, но при некоторых условиях, — я слушаю», — откликнулся Сергей Петрович, — «во-первых, сразу». «О другом не может быть и речи, конечно, все сразу, деньги при мне». «Во-вторых, без неожиданностей». Некоторое время Сергей Петрович будто к чему-то прислушивался, Отогнал появившуюся над столом муху, посмотрел на Гагунаву. Простите, я не понял? Я думаю, поняли. Цена Батона Серго. Бросовая. Вещь стоит раз в десять дороже. Вы это знаете, поэтому за эту бросовую цену я имею право поберечь себе нервы. Условия обмена скажу я сам. И будем говорить без свидетелей. Для меня это важно. Неужели Тенгис мешает? Мешает. Сергей Петрович посмотрел на напарника. Тенгиз прищурился, хихикнул. «Так я, батона Малхаз, и так собирался уйти. Мне ночевать негде. В гостинице место не дали. Пока найду, где перекимарить Пока что вы сговоритесь. Я вам не нужен, батона Серго?» «Не нужен». Тенгиз встал. «Утром тогда как? Где встретимся?» Лицо Сергея Петровича стало скучным. «Это, дорогой батон и тенгиз от Малхаза ты муразвича зависит. Разбуди меня пораньше». Хорошо, батон, батоно-серго». Тенгиз мягко бочком обогнул столик, по-особому чуть припадая на одну сторону, пошел по проходу, скрылся за портьеры. Сергей Петрович налил в пустую до сих пор рюмку гагунавы коньяк. Добавил в свою, приподнял, батоном амалхаз. Понимаю, вы за рулем, но позвольте за успех дела. Ну что ж, раз за успех. Глядя друг на друга, Гагунава и Сергей Петрович выпили коньяк до конца. Поставив свою рюмку, Сергей Петрович вздохнул, честно говоря, сам люблю, когда нет посторонних. Гагунава осторожно пощупал локтем пистолет. В горле першит, это нехорошо, сказал. «Первое условие. При обмене будем только мы вдвоем». «Хорошо. Обмен между мной и вами произойдет завтра, перед Батумским поездом, в шесть утра». «Куда же я дену Тенгиза?» «Тенгиз должен пойти в другой конец поезда, в последний вагон. А мы подойдем к первому. Платить за проезд вы будете проводнику». «Пожалуйста, если так надо. Надо, мне так спокойнее Это первое. Второе. Поезд стоит 17 минут. Вы договариваетесь с проводниками. Тенгиз у последнего вагона, вы у первого. За 15 минут до отхода вы с деньгами подходите к автоматической камере хранения. Она здесь сразу за рестораном. Утром там пусто, нас никто не увидит. У ячейки вы открываете чемодан, мы считаем деньги». Чемодан кладем в ячейку, запираем. Шифр видим оба. После этого идем к поезду. Вещь вы получите на перроне за пять минут до отхода поезда. Не понял, обычно обмен производится сразу. Обычно да, но это случай особый. Я отдаю вещь дешево. За такую цену имею право зря не волноваться. Номер шифра вы будете знать, если покажется, что вещь не та, в конце концов, «Можете пожертвовать поездом, но обманывать мне вас не имеет смысла. То, что это не фуфель, вы увидите сразу. Поезд увозит вас с вещью, я остаюсь с деньгами». «Серьезно вы все продумали, но Витя должен был предупредить, мы играем честно. Верю, но я хочу без нервов, совсем без нервов. И потом, у меня ведь не горит». — Хорошо, пусть будет по-вашему, но раз уж мы оба согласились, хотелось бы посмотреть вещь, вы обещали взять, она при мне. Гагунава осторожно сунул руку во внутренний карман куртки. — Хочу быть с вами откровенным. Бомбардиров, как вы, я не захватил, но в случае чего готов пойти на крайние меры. Возможности для этого у меня есть. — Я вас понял. Тогда сядьте ближе. Сергей Петрович придвинулся, Гагунава перевел руку с пистолетом, достал из внутреннего кармана мешочек. Прежде чем вынуть перстень, спросил, «У вас есть каталог двенадцатого года?» «Не сам. Пересъемка с каталога. Понятно. Все равно вам все будет ясно. Мне и так будет ясно. Я сравнивал копию с фотографией». Гагунава положил на мешочек перстень. Сергей Петрович надолго застыл, разглядывая переливающийся световой игрой бриллиант. Наконец оторвал взгляд от камня. Прекрасная вещь! Гагунава убрал перстень, сказал, «Расходимся по одному. Сначала я. Вы не раньше, чем через двадцать минут. И учтите на завтра, и напарника предупредите. У меня есть чем ответить, хорошо?» «Опять вы, Малхастый Муразович, уверяю вас, все будет по условиям договора. Замечательно. И все же выходите не раньше, чем через двадцать минут. Договорились? Договорились. До завтра. До завтра». Пройдя через шумный зал, Гагунава вышел на привокзальную площадь. Здесь было полутемно и тихо. Гагунава остановился, вздохнул полной грудью самое главное было сделано условия он изложил и клиент с этими условиями согласился ощутив вечернюю свежесть воздуха двинулся к машине открыл дверцу сел включил мотор прислушался к его спокойному шуму задача у него теперь одна вовремя проснуться развернув машину не спеша поехал домой у поворота в горы сбавил ход и включил дальние фары. Машина поползла по извилистой ленте, круто меняющей направление через каждые 40-50 метров. Дорогу наверх Гагунава знал наизусть и уверенно вписывался в поворот за поворотом. Свет фар выхватывал из темноты то усыпанный камнями и ветками асфальт, то кусты и деревья у края обрыва, то редкие здесь дома, то неровную поверхность скал. У очередного разворота дорогу преградил толстый кривой сук, которого раньше не было. Гагунава резко затормозил. Вгляделся, никак не объедешь. Как не хочется оставлять машину, придется выйти. Может быть, кто-то подложил нарочно? тенгис Выключил моторы, фары. Вгляделся в окружающую машину неясную мглу. Никого, все спокойно. Скорее всего, сук надломился во время урагана и сейчас упал под собственной тяжестью. И все же надо принять меры предосторожности. Гагунава достал из внутреннего кармана куртки пистолет, вышел из машины, подошел к преграде на дороге, прислушиваясь к каждому шороху, огляделся. — Нет, по-прежнему никого. Похоже, он пугает сам себя. Положив пистолет в наружный карман куртки, нагнулся, легко приподнял сук, потащил к краю обрыва.